Знаменитые духовные особы смело говорили великому князю о человеколюбии и гнусности вероломства. Он колебался, но, снова устрашенный коварными словами Давида, отдал ему жертву в руки. Василька ночью привезли в Белгород и заперли в тесной горнице. В глазах его острили нож, расстилали ковер, взяли несчастного и хотели положить на землю.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 Молодушный святополк думал бежать. Но граждане не пустили его, и, зная доброе сердце Мономаха, отправили к нему посольство. Митрополит и вдовствующая супруга Всеволода явились в стане соединенных князей. Первый говорил именем народа, вторая плакала и молила. Сказал митрополит Владимиру и Святославичам, «Не терзайте отечество между усобием,